А что такое? спросила Гуля, глядя Айвенксаву через плечо. Императорский суд тайного следствия. Она прищурилась. Можешь расценивать это как простую судебную повестку, посоветовал Айвенксав. С клыками. Хотя это будет милым преуменьшением, подсказала тежь, заглядывающая ему через другое плечо. Нет, рассеянно отозвался Айвенксав. Отнюдь не милым.